Глава восьмая Неспокойный рассвет Следующим утром мне полегчало. Плечо отпустило и не нарывало, только двигать рукой было неприятно. Филиппен зашил дыру от самострела, которая лишь вблизи смотрелась довольно жутко, а на самом деле под воздействием различных растений быстро стягивалась. Вероятно, через неделю-другую останется лишь пятно. Полегчало настолько, что смог взять в руки тетрадь и карандаш, чтобы отправиться на поиски информации, кто, что и сколько производит. Ведь у меня было три, как я предполагал, отлично действующих селения, в которых производилось не меньше десятка видов различной продукции, начиная от самого простого, типа бревен и шерсти, заканчивая чем-то более сложным, допустим, посудой и мебелью. То, что чего-то производилось исключительно в моей голове, я тоже допускал. Мало ли, поговорили, предложили или попросту предположили, а по итогу все осталось на прежнем уровне. Не хватило материалов, инструментов или людей. Благодаря Фелиде я вспомнил Орока, кузнеца. Вот уж с кого стоило начать, так это с него. Потому что в нашем селении металла было маловато, и если бы не имелось никаких поставок или запасов, то он перестал бы работать. И первым сообщил о том, что для него здесь никакой работы нет. Поэтому я собрался, радуясь тому, что могу шевелить рукой, и жара нет. В этом процессе меня и застал Филиппен. — Утро, похоже, доброе, правитель Бавлер, — доложил он, зайдя внутрь избы Ваш образ жизни аскетичен для человека, который может позволить себе руководить... Таким большим селением, вам не кажется? Манера его речи показалась мне слишком вычурной, так что я поспешил ответить, не думая над ответом, слишком долго. Привычка. Странная привычка вызывать смутное чувство у людей, которые видели, как живут настоящие правители. Нет, не в роскоши, но и не в такой тесноте. Вы что, думаете о себе слишком плохо? Вежливо, но с каким-то нажимом говорил Филиппен. — Нет, — по-прежнему коротко отозвался я. — Тогда прошу подумать над тем, чтобы ваше жилище не напоминало о жилье низших. Даже Арин в Ничках живет лучше вас. Чей особняк стоит ближе к полям? — Там живет... — Жил, Кирот. — Знакомое имя. — Торговец? — Он самый. Сейчас бережок восстанавливает. Продолжал я беседу, не понимая, к чему клунет лекарь Миолина. — Хорошо, пусть занимается этим делом, несомненно важным. Не нужно, чтобы он часто появлялся в рассвете. — Но он член совета, — ответил я. — Чем реже он здесь появляется, тем лучше, — проговорил Филиппен. — Скоро прибудет Севалап. Просьба быть в строю, потому что лежачий правитель его точно не впечатлит. Не собирался усердствовать, учитывая состояние моей руки. Чуть зло, ответил я. Кстати, не беспокоит? Нет, гораздо лучше, чем вчера. Все же ваш травник, Торн, да? Отлично знает свое дело, — благодушно ответил Филиппен. У вас отличные шансы на то, чтобы быстро превратиться в хороший большой город из этой... Хм... Солдатской крепости. «Крепости!» Теперь уже я возмутился по-настоящему. «Вы думаете, что башни красят город?» «Нет, но это разумное требование безопасности, по-моему», ответил я, поразмыслив, что начал говорить, как сам Филиппен. Из всей его вычурности я заметил только одно полезное замечание. «Скоро сюда прибудет Севалап». Представился сразу же дородный мужчина с орлиным взором. «Разумно!» Но сейчас ваш город разрастется. Что будет дальше? Еще один ряд башен и кольев? В нашей ситуации? В вашей ситуации нужно поступить здесь так же, как и в Валеме. Я там уже побывал, не переживайте. И прекрасно рассмотрел, что там строится огромный форт. Хороший выбор. Крепость стоит ставить отдельно. Люди разбегутся и сбегутся а стянутые внутри города, они будут отличной мишенью для стрелков. Особенно хорошо люди гибнут под градом камней из осадных машин». «Спасибо, Филиппен, я понял», — ответил я, не скрывая раздражения в голосе. «Почему же вы лекарь, а не мастер по осадному искусству?» «Скорее уж по фортификационному», — слабо улыбнулся тот. «Не мое это. Не люблю смотреть, как убивают людей». Вот лечить люблю. А строителей вам и так хватает. Не вижу смысла подаваться в профессию, где можно легко остаться без рук. Кстати, правитель Бавлер, надеюсь, в курсе, сколько у него рабочих без пальца или двух. Нет, я думал, что они все в порядке. По спине пробежал легкий холодок. Я прошелся по стройкам Валема и Рассвета. На вашей бригады рабочих только здесь не хватает тринадцати пальцев. Не всем это мешает, но увечий стоит избегать, особенно в условиях, когда лекарей в селениях почти нет. Но что я могу отметить? У вас Торн организовал отличное производство вытяжек из лекарственных трав. Можно примочки делать, внутрь принимать. Сходите, посмотрите, как это у него получается. «Точно рука не беспокоит?» «Совершенно», — не соврал я, ощущая, что с подвижностью проблем почти нет, разве что высоко поднять правую руку я не могу. «Прекрасно! Тогда не смею вас больше задерживать и надеюсь, что ко мне вы еще не скоро попадете». Он улыбнулся на прощание, даже не посмотрев мою рану, а затем вышел. Я же, схватив тетрадь покрепче, выскочил на улицу. «Надеюсь, твоя рука позволяет тебе так прыгать», — прогремел перд, которого я встретил почти что у самых дверей. «Еще как позволяет», — отшутился я и помчался к кузнецу. Все должно идти по порядку, но мне навстречу попалась телега, в которой ехал стол, тяжелый и массивный. Я не решился тормозить телегу, которая и без того неспешно передвигалась по улицам рассвета. Однако предположил, что это уже не первый стол, который произвели в моем городе. Выглядел он аккуратно и ровно, но массивно и надежно. «Орек!» — крикнул я кузнеца через стук его молота. Найти кузницу оказалось несложно, она дымила прилично. Изменения были заметными. К Ореку я не заходил уже очень давно, но его кузница казалась прежней лишь внешне. На самом деле он обзавелся приличных размеров мехами, которые в сложенном из камня горне нагнетали температуру. Ураг работал не один. Кроме него в небольшой кузнице бегали еще трое, причем один на вид вообще мальчишка. Таскал дрова, до заготовки подносил. — Бавлер! — массивный кузнец стиснул мою руку клешнями. — Говорят, тебя подстрелили! — Только если самую малость, — ответил я. «Как твои дела?» «Тружусь, не покладая рук. Времени на отдых почти нет, но зато обзавелся оравой помощников». Мозолистые пальцы по очереди показали на остальных работников. «Самый маленький помогает пока по мере возможностей. Другой чуть постарше. Хорошо кует подковы. Я же делаю инструмент. Второй кузнец пока не обустроил собственную кузницу» но зато отлично делает всякую фурнитуру. — А ты, я смотрю, снова носишься со своими бумажками? — ухмыльнулся он. — Именно. Я торопливо записал все, что делает орок. Фурнитура, подковый инструмент. Покажи, что у тебя получается. Кузнец провел меня внутрь, где лежало несколько топоров. Некоторые были небольшими, не крошечными, но размером меньше моей ладони. Плотники попросили сделать им инструмент не такой тяжелый, чтобы обтесывать заготовки. Есть еще заказ на рубанки, но я не знаю, что получится по итогу. Лезвия мягковаты, надо подумать, как их сделать прочнее без закалки, иначе хрупкие, — пояснял он. — Еще есть побольше топоры, эти за счет толщины прекрасно валят лес. Каждого топора хватит по заточке на сотню деревьев, не меньше. Ну, а это так. Эксперимент по боевым топорам. Широкое лезвие на узком основании. орок показал мне буквально пару штук внушительного размера инструментов. Выглядели они очень даже неплохо. Лезвие было длинным, но за счет короткого и легкого основания весили они немного. Хороший замах на приличных размеров рукояти существенно облегчал мощный удар и не требовал для него большой силы. Весит лишь два килограмма. Кожаный доспех уничтожит на раз. Металлический. Придется поковырять. Но оглушить таки можно без проблем. И с собой носить удобно. Правда, лучше всего он для двух рук подходит. Правда, лучше всего... «Он для двух рук подходит», — добавил помявшись урок. «А для одной руки вот. Смотри, в отличие от двойной посадки, на том топоре здесь одинарная и вес полтора килограмма. Полуторный меч тяжеловато таскать, топор удобнее». «Броней пока не занимаешься», — уточнил я, взвесив на разных ладонях топоры. «Нет, металла недостаточно для таких крупных заказов, но поставки есть, и это хорошо». «Поставки? Откуда?» — ахнул я, уверенный, что уж чего-чего, а металла нам точно не видать. «Переселенцы везут. У каждого в телеге от двадцати до полусотни килограммов. Каждая партия идет на склад». «И пока что у нас в запасе имеется что-то около двух тонн», — почти довольным голосом проговорил орок «Сейчас расходуется не очень много. Полтора кило на подкову идет, топор лесоруба забирает три, два — боевой двуручный топор, килограмма полтора — одноручный. По фурнитуре все по-прежнему, а инструмент всякий идет». На него в день килограмма три-четыре уходит. Так что в среднем, — проявил кузнец, — неожиданные математические навыки. Мы расходуем около тридцати килограммов металла за день. Иногда больше, иногда меньше. — Полезно, — пробормотал я, дорабатывая записи. — Может, тебе что-то нужно? — Нет, Аврон иногда забегает, спрашивает то же самое. Но пока все отлично. Мати кормит, есть где жить. А то, что октябрь теплый, да первый же дождь только что прошел. Идеальная погода, чтобы поработать в кузнице, усмехнулся Урак. Зимой еще лучше будет. Все подойдут погреться. Сейчас почти везде тепло, ответил я. Печи почти везде есть, согласен. А вот люди... Особенно новые, пока не горят желанием работать. Неспокойно стало с новенькими, — добавил кузнец. — Почему же неспокойно? — Спорят, кричат. Драки уже были. Но пострадавших не было. Слухи все портят, Бавлер. Люди знают, что в тебя стреляли. Почти два дня тебя никто здесь не видел. И хорошо, что ты вышел, появился. Может, спокойнее будет. Но, вероятно, надо бы тебе охрану заиметь. Учту, кивнул я и отправился дальше по рассвету, держа в уме, что теперь опасность может подстерегать на каждом шагу. Охраны, быть может, потребовалось бы много, но тогда каждому нужна еще и лошадь, если я отправляюсь куда-то далеко. В общем, нюансов было много. После орока я направился в рабочие кварталы, которые занимали приличную площадь. Там оказалось довольно оживленно. Хорошо, что подъезды и улицы, которые я планировал, были широкими. Вдоль рабочих кварталов, которые назывались так не столько из-за квадратной формы, а потому что их было четыре под одной крышей, стояли телеги. На одну из них грузили такой же стол, который я видел, пока шел к Ореку. — Доброго дня! — поздоровался я, когда подошел ближе. — Доброго! пробурчал один из рабочих, кто грузил стол в телегу. «Чего надо?» «Посмотреть, как вы тут работаете», ответил я, удивленный довольно грубым ответом. «Вот и работаем, нечего смотреть», также ответил работяга и, поднапрягшись, впихнул стол в телегу. «Нам еще два надо поднять, а пяток сделать. Можешь помочь, все лучше, чем смотреть». «Если бы не рука, помог бы». — ответил я. — Рука, рука! — проворчал работник. — Все вы такие! Посмотреть, а не поработать! Только и можете, что стоять и смотреть, да ничего не делать! Беженцы, чтоб вас! Несмотря на то, что возница даже спрыгнул с козел и встал рядом спиной ко мне, делая какие-то знаки говорившему, умолкать тот не собирался. После хорошего тычка работник затих. Испуганно посмотрел на меня через плечо возницы, когда тот развернулся ко мне лицом. — Редко я появляюсь в рассвете, — посмеялся я, — раз меня даже в рабочих кварталах никто не узнает. Работяга притих, по-прежнему прячась за спиной возницы. Потом высунулся, присмотрелся, прищурился. — Так тебя ж вроде болтом проткнули на днях. — Точно так, — подтвердил возница. — Сам видел. Стреляли в него давеча. — И живой! — Магия! — Говорят, что ты — колдун! — воскликнул рабочий. — Нет, не колдун, — ответил я, немного сдвинул в сторону кожаный доспех с наспех зашитой дыркой, чтобы показать и края раны, и листья лекарственного растения на ней. Вполне себе обычный человек. — Люди говорят, ты можешь колдовать, можешь молнии метать. Было дело. «Но это не я, а руны», — оправдывался я, по-прежнему вежливо, чувствуя, что на людей сейчас давить не стоит. А, -а, а многозначительно, но ничего не поняв, ответил рабочий. «Ну тогда прости нас, Бавлер». «Кого это нас?» — ткнул его в бок другой рабочий. «Я-то его признал, пусть и не сразу, а ты бы ему еще по морде надавал». «Если бы по морде надавал...» то и сам бы без ответа не остался. А так, прощать здесь не за что. Не признал, бывает. Я пожал плечами, до сих пор улыбаясь, обезоруживающе. Работяги захохотали, а потом похлопали по спине незадачливого грузчика. Стол хватай, да на телегу грузи. Сам столяр, второй грузчик, остался на улице. Когда возница вернулся на козлы, чтобы успокоить лошадь, которая уже начала фыркать и грести землю копытом. «С чем пожаловал, Бавлер?» — спросил он. «Посмотреть пришел. Что делаете, как работа идет?» «Вот, работаем!» И пошел процесс вроде того, как был у меня с кузнецом. Столяр провел меня внутрь и показал, чем они занимаются. Доски, так как из бревен они бы ничего не сделали, и потому каждый день заказывали по 10 толстых досок, Складировались на улице, но не мокли. За день почти все уходило в работу. Тут ручной пилой справляемся, а вот здесь работаем топорами. Рубанки Ореку заказали, но он пока думает, что с ними сделать можно, продолжал столяр. Но в целом инструмент есть, парни работают. И тот дурень, что вас не признал, тоже тут работает, но недавно пришел. С Латаном вместе. Вот и не знает тебя в лицо. Не впервой такое. Мне важно понимать, что вы делаете здесь. Всякое, что людям нужно. Сундуки, мебель, посуду. Вон парнишка сидит. На меня нахлынуло ощущение, что чего-то подобное я уже слышал у Орока. Молодой помощник по мере возможностей помогал, но если у кузнеца он мог лишь заготовки таскать до да дрова накидывать, то здесь он старательно скоблил доску. Тарелку делает. У многих нет нормальной посуды, не то что металлической, но и глиняной. Правда, металлические тарелки до блюда я давно не видел. Обычно глина до да дерева. Глина особенно в глазури, особенно благородна. Деревяшка так, для таверны. Мать и много посуды заказывает. Ей вообще не жалко. «Такая стряпня!» — взялся расхваливать приготовленное ей вчера жаркое столяр. Я послушал, потом добавил к списку того, что делают столяры, мебель сундуки. «А оружие делаете? Щиты, самострелы, луки?» «Сделали парочку, но пока большого заказа не было. Луки хорошие, крепкие. Жил пока немного, животных почти нет». «Ахри ходит на охоту. Ты ведь знаешь Ахри, Баблер?» «Конечно, мы с ним охотились вместе», — с готовностью ответил я, а столяр буквально расплылся в счастливой улыбке. «Отличный парень. Знает, что к чему. Понимает, как охотиться. Вот просто столяр своего дела». «Мастер», — в шутливом тоне ответил я. «А что, у нас опять мало дичи? — Оленя он в последний раз принес лишь неделю назад. — Так, я в задумчивости побарабанил пальцами по раскрытой тетради, а потом вписал. — Луки, самострелы, щиты. — Значит, надо разобраться, почему в лесах опять никого нет. Неужели тот огромный медведь снова бродит по округе? — Тогда от него надо избавиться, правитель! В мастерской оказался незадачливый работяга, только что загрузивший большой стол. «Медведь осенью штука страшная. Он не только нам мешается, но еще и животных давит. А большой ли?» «Огромный», — я показал рукой выше себя. «Ну, это маленький. Медвежонок еще, если так встает», — расслабленно отозвался работник. Я посмотрел сперва на столера, а потом уже на его работника. Он на четырех лапах такой. — На четырех, — ахнул работник. — Это страшный зверь. И как он только еще к нам не подобрался? И как на такого охотиться, если только с осадных башен? Ох, неспокойно. — Осадную башню в лесу на медведя дурило? — набросился на него столер. — Да кто такое видывал? Глупости какие! — Тише, — остановил я столяра. — С медведем разберемся. Большая шкура пригодится. В таверне повесим. — А то там только пара волчьих голов прибита к стене, — вставил работяга. — Разберемся, — повторил я, а затем повернувшись к главному. — Мастер столяр, что у вас тут еще рядом делают? Все же шестнадцать помещений. Не могут же они все делать одно и то же или пустовать вовсе?